Глава 7. Это кто? Смотрю на большинство молодых парней в пилотках с красным кантом в строю. Они будут пока охранять корабль на причале во время выгрузки. А другая часть наш специальный состав до Москвы. Составы без охраны сейчас бывают и грабят. Курсанты военного инженерного училища, говорит Потоцкий. Ты бы ещё школьников набрал, где нормальные солдаты? Да они хоть раз у тебя стреляли? А если стреляли, то хоть куда ты попадали? Я крайне удивлён такой охране, да ещё и за мой счёт. Да не дают сейчас солдат. Все английские десант боятся или финскую провокацию. А в городе что делается? Тираки идут один за другим. Милиция с ног сбилась, разыскивая контру. Забастовки и беспорядки постоянно. Ты знаешь, сколько мне сил стоило найти хоть таких. Действительно, после выступления Кутепова в Финляндии обстановка с терактами в СССР резко ухудшилась. Участились случаи убийства руководящих работников в СССР. Плюс ещё и англичане летом подкинули 200.000 франков Кутепову для проведения терактов в СССР. В Ленинграде стало очень неспокойно. И это не считая постоянных забастовок на предприятиях и хаоса в городе. Но делать нечего, будем выкручиваться. Груз грузят на маленькие грузовые двухосные платформы с двумя парами колёс, а не четырёх, как я привык в 21 веке. Из-за этого состав кажется каким-то игрушечным, а вокруг него бегают грузчики в колпаках Шако с красными бубонами. Потоцкий за бельгийские вещи довольно быстро договорился с бригадиром грузчиков, так я расплатился с рабочими, чтобы они без проблем и боя выгрузили весь мой груз с судна. Всё это напоминает какой-то цирк, в котором я тоже участвую. Наконец, уже поздно ночью наш довольно длинный состав тронулся в путь, и мы поехали в Москву. С собой я взял только Самира. Остальным запретил сходить с борта судна, которое утром поставят на рейд. Пообещал всему экипажу отдых в Германии. Для всех, кто будет спрашивать, мы ожидаем груз, который должны доставить. Но это и действительно так. Достигнута договорённость с местными властями, что на борт и к борту без нас никого не допустят. Расположились мы в товарно-пассажирском, более-менее нормальном вагоне посередине состава. который имел три пары колёс. Такое удобство обошлось мне в 15 шинелей с комплектами одежды и 15 пар ботинок. Я считал, что это очень дорого, но пришлось согласиться. Другого-то нет, не в теплушке же мне ехать. Снаряжение я не давал. Да и не всё снаряжение взял с собой. Почти все сапёрные лопатки, ножи и фляги оставил на судне. Взял только по десятку для показа. Кое-что уже ушло на оплату, продажу и обмен на продукты. Небольшой переполох вызвал Беседовский, которого я окрестил предателем и расхитителем собственности СССР. Мы вечером с Потоцким и Андреем одели на него шинель с будёновкой и запихнули в наш вагон, в отдельный тамбур для ценного груза. Мне тоже пришлось свои хорошие европейские одежды Сменить на старые советские из прошлого посещения. С нами в вагоне ехал и старший у курсантов Михаил Петрович Воробьёв, тридцатилетний, довольно опытный ветеран. Воробьёв доучивался в военно-технической академии РКК под Москвой. Сейчас он зачем-то был в училище в Ленинграде, где его тоже задействовали. Как говорится, с бору до пососенки. Курсанты ехали в двух тепловушках впереди Из сзади состава. Ну, хоть с дисциплиной у них было получше. Честно несли службу на остановках и по ходу движения состава. Пришлось и самому выходить и проверять. Александр Александрович, я же просил, чтобы как можно меньше людей обо мне знало. Как же вы так? А как вы это себе представляете? Да ещё с таким количеством груза. Не знаю как. Собираете свой собственный отряд, что ли? Ну, как-то так выражаю я недовольство сложившейся ситуацией. Надо конкретно поговорить на эту тему со Сталиным. А то что-то я начал подозревать, что мне крупно повезло, что я спокойно ушёл из Бельгии. Слишком везде Белогвардейцы активизировались. По дороге, которая была намного лучше, чем с Ростова-на-Дону, читал местную прессу и сильно удивлялся. То ли мы забыли, как на самом деле было в 27-м в России, то ли газеты сильно уж преувеличивают. Газеты пестреют фактами сопротивления кулаков на местах, колхозам и коммунам, жгут поступающую технику, убивают трактористов и активистов, прячут хлеб и жестоко эксплуатируют крестьян. Кулаки и зажиточные крестьяне отказываются продавать зерно по цене по ранее достигнутым соглашениям. Но ну и хватает и многого другого. Сплошной бардак в деревне и в стране, произнёс я вслух о прочитанном и увиденном в порту Ленинграда. Мусор на причалах, шатающиеся непонятные личности и непонятно, кто за что отвечает. Тут действительно страну и людей в чувство без террора не приведёшь. Пролистал я ещё и интересную книгу, опубликованную в 1926 году, под названием Земля Санникова или Последние анкеолы, которую читал Андрей. Ехали мы сутки. Наконец нас поставили в каком-то освещённом закутке на окраине Москвы, в загородженном округе, с хорошей охраной. Тут располагались какие-то склады с небольшими козловыми экранами. Скорее это склады резерва страны. Утром Потоцкий куда-то сходил и с кем-то поговорил. К 10:00 утра нам выделили грузовичок-фургон со стеклянными окнами на базе автомобиля АМО Ф15. Вот на этом мы и поедем, а весь груз постоит здесь под охраной, о курсантах тоже позаботятся. Вернувшись, ввёл нас в курс Потоцкий. Пол фургона мы забили нашими вещами и сумками. В кабине поехал Потоцкий с водителем, показывая дорогу. Внутри фургона на тюках с бельгийской формой устроились я, Самир и Беседовский. Андрея я оставил охранять именно свой груз с наказом, чтобы без меня его не сгружали. Ящики с фабричным оборудованием меня теперь уже не очень интересовали. Главное, что я все доставил. Беседовский уже смирился и как-то подозрительно притих на тюке. Кроме пистолетов и нажасти лета на левой руке, В руках в фургоне я сжимал Винчестер в подарочной упаковке. Вот неспокойно у меня на душе и всё тут. Даже не знаю, с чем это связано, какое-то дурацкое предчувствие, что всё плохо. Через полтора часа мы были на месте. Оказывается, я жил недалеко от складов, и этот район довольно неплохо охранялся. Вот только недостаточно Выехали во двор с открытыми воротами и остановились, не доезжая крыльца около 20 м. Я наблюдаю интересную картину, где вдоль забора стоит десяток рабочих. Перед ними ходит военный, размахивая наганом и что-то говорит. На высоком крыльце-веранде ещё трое военных о чём-то спорят между собой. Около крыльца большая куча вещей и мебели. Явно вынесенная из дома. Чего-то как-то не так. Наблюдаю это в окно. Какой-то непонятный обуск к моего дома. С чего бы вдруг? Потоцкий вышел из кабины и пошёл на крыльцо к военным. Там сначала спокойно, а потом на повышенных тонах произошёл разговор. Один из военных стал хвататься за кобуру пистолета у себя на боку. Дальше я уже не рассуждал, внутренне готовый уже к чему-то подобному. Резко одним рывком сдираю упаковку с Винчестера и заряжанием досылаю пулю в ствол. У этого Винчестера интересная система взведения. Надо нажать рычаг под стволом на себя. Самир по моему приказу открывает окно, и я начинаю стрелять. Первую пулю получил тот, который стоял у забора с наганом полуоборотом ко мне. Вторую пулю Тот, что схватился за пистолет. Вот тут его и подвела дурная привычка носить оружие в кобуре справа, чуть ли не за спиной. Быстро и не выхватишь. Скорее это связано с тем, что шашку носили слева, а так как во главе военного ведомства СССР сплошные конники, то и устав они ввели под себя, особо не разбираясь. Надо указать на эту ошибку, но лет через 5. Дальше получили поле двое других военных. Дистанция тут метров двадцать, так что промазать из винчестера трудно. Стрелял я на повал, в грудь и голову. Под принцип, что с мертвецов взятки гладки. Мне лишние разборки тут ни к чему. Зато если арестовывать меня будут, то пусть боятся и лучше сразу пристрелят, не желая, чтобы меня мучили. Выскакиваю из фургона с винчестером на изготовку и медленно иду». Сначала проверил типа около рабочих с револьвером, забрав его. Потом к бледному Потоцкому, который опустился на крыльцо. Э, Сакис, что же вы наделали? Они же из ОГПУ. В это время я подошёл к нему, проверив на всякий случай трупы, чтобы не получить пулю от подранка. Да мне хоть с Кремля, нечего за оружие хвататься. Кто-нибудь в доме есть? Да вроде никого. Слишком ты быстрый на расправу. И что теперь будет? Укоризненно обеспокоенно сказал Потоцкий и вытер выступивший пот. Ничего не будет. Они плохие у вас сотрудники ОГПУ, богатые. Рубиновые звёзды с золотым серпом и молотом носят. Проверяя мертвецов, я собрал и пистолеты. Довольно пожилые дядьки, явно видевшие жизнь и смерть. Но вот безнаказанность и сытая жизнь Их изгубило. Растеряли хватку, замешкались и получили по пуле. Сорвал также с фуражек у двух трупов две небольшие красные символики. У двух других с правой стороны груди значки ОГПУ с портретом Дзержинского с цифрами 1917-1927. Их трогать не стал. Ну вы хоть представляете, сколько это стоит? И откуда у простых сотрудников ОГПУ такие средства? Это что? Не может быть. Держите, полюбуйтесь. Передаю одну звезду размером около 45-40 мм. Неплохо, да? Потом мы быстро опросили рабочих, что тут произошло. В доме действительно сейчас никого нет. Потому что двое уехали с частью вещей на грузовой машине, как у нас. Работники ОГПУ появились рано утром и отдали приказ, что изымают у непманов нечестно наворованное у трудового народа. Рабочих заставили выносить и загружать машину, а вещи, что не поместились, складывать во дворе. Вот по окончанию сбора всего ценного из дома мы и появились. Не знаю, какие они работники ОГПУ, а больше наряженных похожи, делаю вывод. Да нет, одного я знал, он точно в ОГПУ работал, вздохнул Потоцкий. Тогда всё ещё хуже. Сотрудники ОГПУ грабят богатых граждан, наставляю палец на Потоцкого. Срочно делаем засаду, а то в любой момент поддельники вернутся. Ещё более бледного водителя на нашем фургоне-грузовике растолкали и заставили завести машину и спрятать за дом. Трупы рассадили на крыльце веранде спиной к воротам, как будто сидят и о чём-то разговаривают. Двоих рабочих отправил наблюдать за дорогой, остальных в дом. Перезарядил Винчестер и приспособил на куче вещей, чтобы не бросался в глаза. Не очень хорошо, но пойдёт. Достал из сумки ещё пару наручников. По-тотцкому приготовили мягкий тюк который он понесёт к автомобилю. Переложили вещи около крыльца, образовав большую кучу. Тут же уселись ждать. Договорились, как будем действовать. Я сразу предупредил, что при оказании сопротивления стреляю на поражение. Ожидание затянулось на 3 часа. Я уже и есть захотел. Наконец подали сигнал, что едет грузовая машина. В ворота Как ни странно, въехал еще один такой же грузовик-фургон АМО-Ф-15, даже еще новее. Можно сказать, только-только с завода. «О, как все далеко зашло!» – прокомментировал я увиденное. Потоцкий, как и было договорено, сразу бросился с большим баулом, слегка им прикрывшись, к водителю. Как только внимание пассажира с водителем было отвлечено, Я подскочил с другой стороны и наставил Винчестер. Было бы неплохо, как в кино, вскочить на бампер и изобразить крутого парня, но вот у этого автомобиля бампера-то и нет. Так что крутого парня из меня не получилось. Может, и к лучшему. Медленно, сначала шофёр, потом пассажир, выходим из машины и ложимся на землю лицом вниз. Командую. Шофер выполнил команду правильно и спокойно, не делая резких движений. А вот пассажир, примерно моего роста, но чуть полнее и старше, что-то замешкался и начал возмущаться, сверкая золотой фиксой. «Да ты знаешь, кто мы такие?» Как только вылез из машины, выставив левую сторону груди, где у него значок у ГПУ. «Даже так?» Сделал я вид, что растерялся, Он сам медленно развернул Винчестер и резко ударил прикладом ему в голову. Пассажир поплыл, но устоял на ногах. Ну надо же, какая чугунная голова. За это сразу получил от меня удар под колени и рухнул на них. И тут я нанёс второй удар с полуоборота в спину, который бросил противника лицом на землю. Пока он ещё не успел прийти в себя, я тут же надел на него наручники. Быстро обыскал Забрал браунинг и самодельную финку в галенище хороших кавалерийских сапог. Шофёр, спокойный как робот, эмоций не проявил и выполнил все команды беспрекословно. Дал спокойно надеть на себя наручники и обыскать. Никакого оружия у него не оказалось. Как-то странно. Встать на колени, ноги скрестить, сесть на них. Как звать? Пока он не опомнился, начиная присаживать мужика с грустными глазами, уставившись в них. "Семёном", грустно вздохнул мужик. "Ну и как ты, Семён, связался с такой компанией? Жизнь так сложилась", каким-то отрешённым голосом он. "Ладно, философ, кто у вас самый главный?" "Чувствую, этого мужика сейчас бесполезно спрашивать о нём. Ему надо время, чтобы всё осознать". Такие люди или сами о себе рассказывают, или не рассказывают ничего. Чувствую, кремень мужик. Слышал, что главного ягодкой кличут. Сам не видел ни по чину. Не может быть, воскликнул Потоцкий. Да отдела. Вот ведь завернулась. Только и осталось сказать мне.